Приключения продолжаются. В других регионах тоже зашевелились. В Иваново-Вознесенске Рабочий Союз в декабре 1897 года сумел пролезть в число руководителей 15-тысячной забастовки ткачей. Забавно, что местом явок и прочей конспиративной деятельности служило чайное общество трезвости. Напомним, что этим обществом покровительствовал победоносцев. Возникли подобные организации в Москве, Киеве и Тифлисе, ранее Тбилиси, где с 1898 года стал принимать участие в их работе еще один всем известный товарищ Иосиф Виссарионович Джугашвили. А третий, Лев Давыдович Бронштейн, Троцкий, являлся одним из первых членов созданного в 1897 в Николаеве Союза Николаевских рабочих, Южно-Русский рабочий союз хотя честно признавался впоследствии. Политическое невежество мое было глубокое. В сущности, я ни одной революционной книги тогда не читал, и даже с коммунистическим манифестом познакомился, читая и разъясняя его в кружке. Но в этих местах до поры до времени было в общем тихо. В таком бурном росте революционного движения главная заслуга принадлежит властям. Знакомого нам Ивана Бабушкина выслали из Петербурга в Екернослав, Днепропетровск. И что получилось? Ясно, что. Там он стал заниматься тем же самым, то есть создавать марксистские рабочие кружки и даже на голом месте устроил собственную подпольную типографию. Нельзя не упомянуть и знаменитый бунт, организацию, которая ставила своей целью борьбу за права еврейского рабочего класса. Это была местечковая партия в самом прямом смысле слова. На ее учредительном съезде в 1897 году присутствовали представители Вильно, Минска, Белостока, Варшавы и Витебска. Да и впоследствии организация развивалась в основном в черте оседлости. Правда, бунт более известен по обличениям ультраправых. Как же и революционеры и евреи в одном флаконе? Но принцип у бунда был такой. Мы боремся за счастье еврейских рабочих. А остальные так пусть сами борются. Интересной в бундовских организациях была форма собраний, так называемые биржи. Люди собирались прямо на улице и разговаривали, благо в еврейских местечках это было обычным делом. При приближении кого-либо подозрительного замолкали или переводили разговор на иную тему. В 1898 году в Минске была создана Российская социал-демократическая рабочая партия РСДРП, однако выстрел получился холостым. На учредительном собрании присутствовало всего 10 делегатов, но они умудрились привести на хвосте трех филеров из летучего отряда московского охранного отделения. Самое смешное, что агенты охранки прибыли в Минск совсем по другому поводу так что всех свежевыбранных членов ЦК вскоре арестовали. Интересно, что ни один из них не проявил себя впоследствии ни в большевиках, ни в меньшевиках. А приключения марксизма между тем продолжались. Начался раскол. Теория синицы в руке. Причины раскола явились как успехи стачек в Петербурге, так и тактика социал-демократов, которые фактически не ставили никаких политических лозунгов. По этой причине участие как интеллигентов, так и марксистско настроенных рабочих, возник вопрос: а нафига нам вообще эта революция? Вон как все неплохо вышло. Сыграла свою роль и явное потепление власти по отношению к ЭСДК. Казалось, можно жить без особых проблем. В Питерском Союзе борьбы, после того, как пересажали самых буйных, взяли вверх именно такие настроения. Они выражены в первом номере газеты Рабочие мысли. Первые два номера были выпущены рабочими. Борьба за экономическое положение, борьба с капиталом на почве ежедневных насущных интересов и стачек. Как средство этой борьбы – вот девиз рабочего движения. Вот что вспоминал один из учредителей газеты Андреев. «Мы представляли вихрастую группу самородков. Такой был и первый номер рабочей мысли». В нем вместе с революционным пылом гнездилась и чисто обывательская оценка возможностей, которые, по нашему мнению, могли использовать рабочие в борьбе за свое существование. Мы вихраста жили, вихраста думали и вихраста, конечно, писали. Правда, потом газета переместилась за границу. А тем временем подоспела и теория немецкого социалиста Бернштейна. Суть ее в том, что времена изменились и теперь можно обойтись без революции. Движение — все, конечная цель — ничто. Потихонечку, полигонечку, выбивая из буржуи в мелкие уступки, гляди что-нибудь и выйдет. Эти люди называли себя экономистами. Кто-нибудь скажет, так все правильно. Вот Швеция, вот... вписать по желанию. Да только все рабочие законодательства в западных странах приняты после победы большевиков и подъема коммунистического движения. Тогда-то стало понятно, что надо делиться, иначе можно потерять все. А уж что касается тогдашних российских предпринимателей, тут любые попытки чего-то добиться переходили в крайние формы. К тому же экономистам подгадила экономика. Успехи стачек второй половины 90-х во многом определялись тем, что на дворе был промышленный подъем. В такой ситуации капиталисту проще договориться с рабочими, нежели нести убытки от нарушенных обязательств и прочих последствий простое предприятие. Но с начала нового века разразился кризис. В этом случае, тому же буржуй проще сказать: Не хотите работать, так и не работайте. Кто не хочет, идите за ворота. Но волна забастовок все равно начала подниматься. Господа предприниматели пытались переложить тяжесть кризиса на рабочих путем снижения расценок, незаконного увеличения рабочего дня. А с результатами становилось все хуже. Зарплата падала, и рабочие начали звереть. А из экономистов получились только болтуны. Они не смогли возглавить рабочие движения. Окончательно выбили из-под них стул игры полковника Зубатова, который попросту, хотя из совершенно другой идеологической позиции, вырвал у экономистов главную идею. Так что мирная альтернатива революционному социализму не получилась.